Так как градоначальник Гребешков долгое время занимался исключительно собственным усестом, вернее, экстренным приращением к этой части, капитан Машкин с полгода вращал городом, как хотел. С тем только, чтобы административная деятельность ни на сутки не замирала. Первый заместитель открыл гонения на общество зоофилов, вел сногсшибательный налог на торговцев за морским товаром, как то – зеркальцами, бусами и железными топорами, засадил в холодную народного трибуна Сорокина, начал строительство нового трамвайного маршрута, заделал-таки на базарной площади относительную дыру, отстрелял несколько десятков бродячих свиней и самолично ходил в разведку боем на Болотную Слободу. Наконец капитан Машкин, видя, что город совершенно в его руках, обложил курящих непреклонцев, налогом в собственную пользу, который назвал е с а к Это стародавнее название ему понадобилось для того, чтобы непонятно было, откуда денежки берутся, куда идут. Ну вот градоначальник п а р ф и р и й Иванович Гребешков видит, на одном конце города возник из небытия дворец с фонтанами, на другом конце города, откуда н е возьмись, вырос дворец с фонтанами, и везде прибывает капитан Машкин. Тогда он вызывает своего первого заместителя и проникновенным голосом говорит. «Что ж ты делаешь, Эфиоп? Совсем ты, как я погляжу, раздухарился. Никакого удержу тебе нет. Разве мы для того налаживали свободу мнений, чтобы ты жил везде, а обыкновенный народ нигде? Ты подумай своей головой, ведь в землянках живет народ». Капитан Машкин ему в ответ. «А я, что ли, виноват, что эти огольцы — целую улицу разнесли. Ты, Порфир Иванович, мастер валить с больной головы на здоровую. Сами они во всем виноваты. Раскатали улицу, теперь пускай поживут на положении трюфелей. А Исаак т о ввел? Ну, я ввел Исаак, и что? Подумаешь, человек образовался за счет курящих, зато теперь город украшают мои дворцы. А этих страстотерпцев я буду по-прежнему гнуть в дугу, потому что у нас... Так от дедов отцов ведется. Война хижинам, мир дворцам. Насколько мне помнится, по учению будет наоборот. А у нас чего не хватись, все существует наоборот. Положим, в теории будет пролетарии всех стран соединяйтесь, а на деле ядрена мать. И вообще, из нашего брата-руководителя один р а б е с п ь е р жил в хижине у Дюпле. п а р ф и р ь Иванович призадумался. С одной стороны, ему было очевидно, что раз в свое время п о п и с а н н о м у не вышло, разумно было бы попытаться наоборот, а с другой стороны, он всегда испытывал о т о р о п перед людьми, которые владеют избыточными сведениями, и поэтому с капитаном Машкиным они по-хорошему разошлись. Городоначальник и впредь сквозь пальцы смотрел на своего первого заместителя. и тот со временем увлекся до такой степени, что развернул торговлю почтовыми открытками со своим изображением и девизом «Война хижинам, мир дворцам». Рядовые непреклонцы меж тем развлекались тем, что устраивали массовые лодочные катания или как потерянные бродили по базару и увеселения ради покупали разную милую чепуху, как то з е р к а л ь ц а нитки бус, патроны ш е с т калибра, а то и ямайские пилочки для ногтей. По непроверенным сведениям, патроны 1 6 калибра и якобы ямайские пилочки для ногтей делались на частном предприятии, принадлежавшем некоему Кукаревскому, который неведомо как сколотил значительный стартовый капитал. Говорили, будто бы ночами он срезал телефонные трубки, а потом ездил продавать их в город Курган-Тюбе. Как бы там ни было, с течением времени вошел Кукаревский в силу. Еще многие ушлые люди прикровенно хозяйничали в городе, хотя виду не показывали. И вообще, этот экономический феномен открылся преждевременно, невзначай. Как-то шествует по городу первый заместитель главы администрации, воротит нос от клубов пыли, вздымаемый резким ветром, который что-то в последние годы не оставлял ни Преклонск в покое. Думает о хорошем, и вдруг взбрело ему на ум освидетельствовать город с высоты видообзорной каланчи. Дескать, не увидится ли что такое, что еще можно прибрать к рукам. Но только капитан Машкин отворил калиточку и ступил на песчаную дорожку, как мужичок-сторож говорит ему «от винта».